Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе неуместны. Я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.